Глава девятая. Джек. Я бежал рядом с Блейком. Растоптанные кеды гулко стучали по асфальту. Дыхание было учащенным, но ровным. На лоб и на шею стекали все новые и новые капли пота, и морской бриз тут же высушивал их. Реджи, негромко сопя, семенил за нами на поводке. Я синхронизировал свой темп с Блейком. Друг был в не очень хорошей форме однако то, что он начал заниматься, уже неплохо. Около года назад он наконец смог бегать трусцой, не испытывая боли, и я взял с него обязательство раз в неделю делать круг вместе со мной, в надежде, что физическая активность поможет частично вернуть былую форму и уверенность в себе. И хотя он постоянно брезжал, но уже после первой пробежки выглядел довольным. Я покосился на друга. Тот скорчил страшную рожу. И тут же устремил взгляд вперед. Дышал Блейк чаще меня. Движения были не столь размеренными. Однако он сумел продержаться до конца. А ведь в первый раз выдохся. Уже через четверть часа. Мы наращивали нагрузку постепенно. Со временем Блейк осилил большой круг. До заказника, паган-пойнт и обратно. Как в старших классах, когда мы бегали на эту дистанцию всей футбольной командой. Наверняка пробежка пробуждала воспоминания и бередила старые раны. Но это как раз то, что надо. Какой смысл сидеть дома и предаваться жалости к самому себе? Сколько не пей, сколько не занимайся бессмысленным сексом со случайными женщинами, снова на ноги не встанешь, если только не договоришься со своей болью. Я понял это на примере ребят, с которыми занимался в скаутском лагере. Все они выросли в них благополучных семьях. Многие уже схлопотали судимости. Сначала до них было не достучаться, однако рано или поздно даже самая твердая скорлупа давала трещину. И пусть ребятам было очень больно, однако перед ними открывалась масса возможностей. В случае с Блейком исцеление грозило затянуться, но я не терял надежду. Что сказал физиотерапевт? спросил я как можно непринужденнее. Блейк давно ничего не рассказывал о своих успехах в восстановлении травмированного колена. Сперва прогресс двигался медленно, затем все быстрее. Однако недостаточно быстро для Блейка и его спортивной карьеры. «Да толком ничего», – буркнул себе под нос Блейк. «Велел посещать его раз в месяц». «А тренер? Есть какие-то новости?» «Нет. Ничего нового». Блейк задвигал челюстью вверх-вниз. «Я знал, что ступаю на опасную территорию. Правда, это меня еще никогда не останавливало». Игра, в которую мы играли регулярно, Блейк признавал свое поражение, я его поражение не признавал и отступать не собирался. А врачи, что говорят они, ты же недавно проходил диспансеризацию в Сан-Джоне. Хм. И тут ничего, о чем он хотел бы рассказать. Насколько разговорчивым был Блейк в обычной жизни, настолько искрытным, когда дело касалось скользких тем. Значит,. «Вообще ничего нового?» «Что ты хочешь услышать?» Взорвался Блейк и тряхнул головой так резко, что со лба сорвалось несколько капель пота. «Я восстановлюсь и снова буду в форме. Однако играть на прежнем уровне никогда не смогу. Это единственное, что имеет значение». Заслышав агрессивные интонации, Реджи вопросительно посмотрел на меня. Я набегу, успокаивающе потрепал его по голове. «Ладно, я понял». Тогда тебе нужно хотя бы подумать о колледже. Просто погугли немного насчет специальностей, которые могут заинтересовать. Меня не интересует ничего, кроме футбола. Я фыркнул. Это неправда, и он сам понимает. Блейк посмотрел на меня предостерегающе. Такой взгляд мог бы обратить в бегство профессионального боксера весовой категории до 90 килограммов. Молчу, молчу. Блейк сдвинул брови. Затем приподнял уголки губ в плутовской ухмылке. «Кажется, я вижу в твоих глазах настоящую панику». Я громко рассмеялся. «Тут ты заблуждаешься». Я оскалил зубы и одарил друга такой же коварной усмешкой. А вот я могу поклясться, что ты задрожал при слове «колледж». Блэк замахнулся, целясь мне в плечо. Я пригнулся, отпрыгнул на несколько шагов в сторону и едва не споткнулся о поводок Реджи. Пёсу заволнованно залаял и принялся увиваться вокруг ног. Я занёс кулак, чтобы ударить Блейка по ребрам. Он без труда блокировал хук. Мы возобновили бег, не прекращая попыток боксировать. Внутреннее напряжение несколько спало. Как хорошо было видеть Блейка смеющимся. И это искренний здоровый смех не тот, что появляется под воздействием спиртного. Ослепительно белые зубы сверкали, карие глаза лучились радостью однако друг явно уже на грани своих возможностей. Он начал дышать хрипло и вытер замокший лоб. К счастью, мы добрались до развилки, откуда можно было либо вернуться в Сент-Эндрюс, либо углубиться дальше на природу. Здесь брали начало множество пешеходных тропок. По выходным обычно многолюдных. Я тут же почувствовал, как Реджи напрягся от радости. Пёс любил эти места. Я тоже ощущал прилив сил. Пробежка совершенно не утомила. А вот Блейк, похоже, не мог дождаться, когда станет под холодный душ. Слушай, мы с Реджи, наверное, сделаем еще круг по пляжу, может, устроим пару спринтов. Блейк даже глаз не поднял. Я понял. До встречи. Я еще немного пробежался на месте, глядя вслед другу, пока тот не скрылся за углом. Реджи, полный радостных предвкушений, нетерпеливо тянул за поводок. Не спеши, Редж, сейчас. Я свернул налево в направлении природной резервации. С деревьями уже виднелось море. Я устремился туда, погруженный в свои мысли. Тревога за Блейка висела над головой, как туча. Мы с Уиллом должны срочно что-то предпринять. Нельзя, чтобы Блейк опустил руки. Он должен поверить, что у него есть будущее, даже если не верил первоначально. На пляже я на минуту остановился, чтобы отпустить Реджи с поводка. «Ну как, дружок?» «Есть желание охладиться в море». Он принялся нарезать круги, так что я с трудом смог отсягнуть поводок от ошейника. Едва я справился, пес рванул вперед. Я проследовал за ним в некотором отдалении, стараясь не терять из виду. Волны были слишком высоки. Пес бежал вдоль берега, но окунуться не решался. Мы повстречали нескольких знакомых, они тоже вышли на пробежку или просто решили прогуляться. Я здоровался с ними». Реджи поиграл с другими собаками, ветер доносил до меня радостный лай. Очень скоро мы вновь остались одни. Только мы и широкая полоса песка. Грохочущие волны и свежий ветер. Песок скрипел под ногами, набивался в кеды. Я наслаждался своими ощущениями. Мышцам приходилось напрягаться, чтобы после каждого покружения в песок сделать очередной шаг. Ноги горели, однако в голове наконец появилась легкость. Я в буквальном смысле проветрил мозги. Уже издали заприметил на песке у самой кромки воды, куда доставали волны, одинокую фигурку. Я огляделся в поисках Реджи. Пёс сильно отстал, он увлеченно обнюхивал выброшенный на берег кусок дерева. Подбежав ближе, я увидел девушку, которая сидела, уронив голову между колен. Я заторопился. Что, если ей нужна помощь? Оказавшись в нескольких метрах от девушки, хотел ее окликнуть. Но внезапно застыл на месте. Марли. Темные длинные волосы, пестрые кроссовки рядом на песке, ошибиться невозможно. Я сглотнул: Неужели что-то случилось? Марли по-прежнему меня не замечала. Я снизил темп, чтобы не напугать ее, и медленно приблизился. Моя тень накрыла девушку, и она удивленно подняла голову. Я тут же заметил мокрые щеки и покрасневшие глаза. Все в порядке, Марли. Она заморгала, словно увидела привидение, затем провела ладонью по лицу и демонстративно отвернулась. «Со мной все хорошо». А судя по виду, наоборот. Уйти? Однако все во мне воспротивилось. Нельзя оставлять ее одну в таком состоянии. Я присел рядом на корточке. «Могу я чем-нибудь помочь? Кому-то позвонить?» Рука сама потянулась к карману, телефон я всегда ношу при себе, даже на пробежке. Просто оставь меня в покое, усек, сверкнула глазами Марли. Я стал с поднятыми руками и отступил на пару шагов. Хорошо, хорошо. Я рассматривал девушку. Она по-прежнему сидела, уставившись в землю. Лежащие на коленях пальцы чуть подрагивали. Слушай, а как ты отнесешься к тому, что я посижу тут неподалеку? Просто посижу, разговаривать не буду, разве что ты потом сама захочешь. Она пожала плечами, но не возразила. Я отмерил несколько больших шагов от нее и сел на песок. Ни в коем случае не хотелось быть назойливым. Однако девушка выглядела такой одинокой, такой погруженной в себя. Довольно долго мы сидели молча. Единственным звуком было рокотание моря. А еще мое сердце, громко стучавшее в груди. Время от времени Марли шмыгала носом. Я протянул ей носовой платок. Они у меня тоже всегда при себе. Марли уставилась на него так, словно я предложил гранату потом протянула руку и с концу ужина пробормотала. «Спасибо». Высморкалась, продолжая смотреть в сторону моря, и, наконец, спросила, не глядя на меня. «Ты что здесь вообще делаешь?» Мы с Блейгом бегали трусцой, а потом я решил еще немного размяться. «Я здесь часто бываю, Реджи обожает пляж». Я указал рукой в сторону, пёс как раз бежал к нам вдоль берега. Молчание. В напряжении, ожидая, скажет ли Марли еще что-нибудь, я зарылся ладонями в песок. В глубине, по сравнению с верхним нагретым солнцем, слоем было прохладно. «А что творится с Блейком?» – внезапно произнесла Марли, и я повернул голову. На лице девушки застыл вопрос. «У него... проблемы с алкоголем?» Она сжала губы и обхватила руками колени, так крепко, что побелели костяшки пальцев. По-видимому, тема задевала за живое. Почти 4 года назад он получил серьезную спортивную травму. Медленно проговорил я. Особо распространяться не хотелось. Блейку не понравится. С другой стороны, Марли вроде бы искренне за него переживает. Она наконец подняла глаза. Большие, круглые и все еще влажные. Я вздохнул. Блейк был действительно хорошим футболистом. Получал стипендию и все прочее. И стал бы выдающимся на уровне Национальной футбольной лиги США. Однако незадолго до окончания школы ситуация изменилась. Я сглотнул ком в горле и отсутствующим взглядом посмотрел на море. В то время, как пальцы чертили круги на песке. Вспомнился тот матч. Я тоже был на поле, когда раздался крик Блейка. Всякий раз по спине пробегали мурашки. Стоило только об этом подумать. С тех пор Блейк так и не стал прежним. Он тяжело пережил случившееся. Мы старались не оставлять его одного наедине с бедой. Но он нас, как правило, не слушал. Он не слушал вообще никого. «Значит, пьянство в его случае вид саморазрушающего поведения?» — произнесла Марли. Утвердительным тоном. Он старается как-то примириться с изменившимися обстоятельствами, однако реальность настигает его снова и снова. Я изумленно посмотрел на нее. Взгляд Марли был по-прежнему устремлен на море. Или на что-то столь удаленное, что могла видеть лишь... Она сама. «Пожалуй, лучше не скажешь». Марли с трудом протолкнула комок в горле и торопливо смахнула слезы. «А почему ты спросила?» «Почему Блейк пьет?» «Да». Мучительная пауза, прерываемая лишь шумом моря. «Мой отец...» Она запнулась на полуслове. «Я дал ей время, подождал, может быть, объяснит?» Марли снова крепко ухватила руками колени, будто собирая силами, чтобы продолжить. Поэтому я росла с бабушкой и дедушкой, а не с ним. В последние годы мы лишь изредка поддерживаем контакт. Я пытался не выдать своего удивления, однако в голове уже назрела сотня вопросов. Так значит, у Марли было тяжелое детство? И в этом причина отвращения к алкоголю? Значит, ей нелегко приходится рядом с теми, кто слишком набрался? И потому ты на пляже? Что-то случилось с твоим отцом? Нет. Она помедлила морща лоб. «Я разыскиваю... одну женщину. Именно за этим и приехала в Сент-Эндрюс. Только что выяснила, что она никогда здесь не жила. У меня имелась всего одна отправная точка для поисков, а теперь... Ну ладно, проехали». Мои брови невольно полезли на лоб. «Значит, Марли занесло в наш город не только потому, что машина сломалась. Она не туристка. Она что-то разыскивает, вернее, кого-то. Женщину». Давнюю подругу? Родственницу? Образ, который я успел нарисовать ранее, разбился на тысячу осколков. Теперь они медленно складывались вновь. Однако самые крупные детали по-прежнему отсутствовали. Марли абсолютно загадочное существо. Многослойное, таинственное. Хотя что-то мне подсказывало, нужно решиться заглянуть глубже. Тоска в ее серых глазах казалась невыносимой. Но едва я хотел наугад сделать следующий шаг, как примчался Реджи, взметая фонтаны песка. Марли вскинула руки, чтобы прикрыть глаза. «Реджи!» – строго приказал я. «Прекрати!» Пёс пару раз обижал вокруг, затем с громким лаем шлепнулся на песок между мной и Марли и выжидательно уставился на девушку. «Привет, Реджи!» – произнесла она застенчивой улыбкой и погладила его за ушком. Пёс прильнул к её ладони. «Ты ему нравишься!» – пошутил я. Как увидит, сам не свой становится. Улыбка девушки стала шире. Глаза тоже повеселели. От недавних слез не осталось и следа. А сколько ему лет? Два года. Совсем недавно перестал расти. Но все еще игривый и любопытный. Она хихикнула. Возможно, вспомнила о нашей встрече у сувенирной лавки Кит, когда Реджи гонялся за собственным хвостом. Я взял его двухмесячным щенком. По непонятной причине прекращать разговор не хотелось. Может, потому что глаза Марли опять подернулись тоской. И я продолжил. Тогда был еще совсем крошечный, с ума сойти, как животные быстро растут и учатся всему. Марли кивнула. У меня никогда не было домашних питомцев, хотя всегда хотелось. На летних каникулах часто волонтерила в приюте для животных в Торонто. Мне очень нравилось. Она снова погладила Реджи. Тот блаженно повалился на спину и принялся кататься по песку. Марли тихонько рассмеялась. А теперь поработала в клинике доктора Сью, еще больше понимая, насколько я их люблю. Может, когда-нибудь тоже решусь завести собаку или кошку. Как расцвела Марли, стоило коснуться безобидной темы. Наши взгляды встретились, я улыбнулся ей. Она ответила тем же, однако внезапно улыбка застыла. Марли потерянно нахмурилась и нацепила на лицо нейтральную маску. Затем отлипла от Реджи и встала. «Пожалуй, мне пора». Я озадаченно наблюдал за ней. Девушка тем временем отряхнула песок с джинсов и потянулась за кроссовками. Я тоже вскочил, не зная, куда одевать руки, и вдруг позабыл все слова. «Э, «Если хочешь, мы с Реджи проводим тебя в город. Нам все равно в ту сторону». Она замялась и посмотрела на меня изучающе. Затем взгляд упал на Реджи, который тоже встал и задрал голову в ожидании. «Ну, хорошо, если вам тоже надо домой». Я кивком указал на свою пропитанную потом футболку. «Да, пора принять душ». Мы молча зашагали через пляж, удаляясь от моря в направлении города. Реджи скакал, как угорелый. Несколько раз Марли об него едва не споткнулась. Я подобрал землепалку и забросил подальше, чтобы пес дал нам пару секунд отдыха. Однако Реджи в рекордно короткое время притащил ее обратно. Я протянул палку Марли. Попробуй теперь ты. Она посмотрела на палку, затем на меня. Да запросто, и зашвырнула ее вверх по высокой дуге. Реджи сорвался с места и гордо принес палку назад. Марли повторила бросок еще и еще раз. Я наблюдал, как напряжение постепенно отпускает девушку. Щеки вновь раскраснелись, в глаза вернулись озорные искорки. В город мы вошли уже ведя непринужденную беседу. О Реджи, о погоде, о пристрастии к ферменным кроссовкам. Марли с 14 лет была большой фанаткой линейки Фарл Уильямс. Когда мы добрались до коттеджа Кори, я словно очнулся от транса. Настолько погрузился в разговор с Марли, в ее голос, жесты, глаза, что не заметил, как дошли. «Вот здесь я и обитаю», — объявила она. «Я давно знал, где она живет. Маленький городок, ничего не поделать». Однако промолчал. Вдруг подумает, что слежу за ней. И потому лишь хмыкнул. «Очень милая гостиница». Марли согласно кивнула. «Ну что ж... Не... Спасибо вам обоим, что проводили». Она погладила Реджи и направилась ко входу. «Пока, Джек». «Пока, Марли». Я смотрел ей вслед, ломая голову, чтобы добавить... Упорно не хотелось отпускать девушку, хотелось еще чуть-чуть побыть вместе. Ведь мы только что слегка сблизились после заключения хрупкого перемирия. Как бы это не испортить. «Марли!» Она уже стояла перед темно-зеленой парадной дверью и теперь обернулась. «Надеюсь, тебе удастся найти в Сент-Эндрюсе то, что ты ищешь». Она улыбнулась. Немного грустно, но искренне. У меня внутри что-то ёкнуло. Я почувствовал тепло и подумал было, что вспотел после пробежки. Жар заполнил грудь и разлился по всему телу. Я изумленно оглядел себя. Рэджи лизнул мне руку. Он словно учуял, со мной произошло нечто примечательное. Я снова поднял глаза, однако Марли уже скрылась в коттедже. Я провел рукой по горячему затылку и вздохнул. «Идем, малыш, пора принять холодный душ».